Глава одиннадцатая Просвет В красноватой темноте Иван слышал голос, вещавший «Настанет день, когда обернувшиеся станут прозревшими! Аминь, братья! Аминь!» — гудел хор Ивану казалось, что он слышит голоса сквозь боль, захлёстывающую, как кровавая горячая волна. Голова его превратилась в клубок переплетенных нервов. Когда они касались друг друга, пробегал синий разряд, и в голове позади глаз вспыхивал слепящий, режущий свет. «Жена Лота согрешила неверием и обращена была в соляной столб», — продолжал тот же голос. Нам же Господь дал возможность осознать и раскаяться, узреть мир очами не физическими, кои грешны изначально, а духовными, кои откроются во время указанное. Слышите меня, братья, зверь близок, грядет время испытаний. Аминь, аминь, вторил хор. Где я? Что случилось? Размышлял Иван сквозь приступы набегающей боли. Все же было хорошо. Было. Паром доставил их гермоворотом, отделяющим затопленную часть туннеля от сухой, ведущей к Невскому проспекту. Здесь была своеобразная таможня. На островке есть пластиковых бутылок и бочек плавающему у самой гермы. Настил сделан из дверей от вагонов метро. На них поставлен стул и металлический бочонок в качестве письменного стола. Уныло горела газоразрядная лампа. Свет был уставший. Подрагивал, точно вот-вот заснет. Изредка таможенник пихал ногой в банку с угрём. Тот вяло шевелился, широко раскрывая пасть. И лампа на несколько мгновений загоралась ярче. На таможеннике была синяя рубашка машиниста. Рукава закатаны, обнажая заросшие курчавым волосом толстые руки. Таможенник окинул прибывших равнодушным взглядом, кивнул. «Туда идите». Документы даже не стал спрашивать. «Нормально», — подумал Иван. Вправо от двери шел запасной ход. Через него путешественникам предстояло идти дальше. «Интересно, как герму будут обходить слепые?» — подумал Иван. Вслед за поводырем он перепрыгнул на таможенный островок. Настил под ногами закачался. Плеск воды. «Вот и все. Прощай, новая Венеция!» Рядом стал уберфюрер. Иван повернул голову. Краем глаза заметил, как по о о чем-то шепчется с таможенником. Кузнецов, где ты? Он повернулся. Блин. Молодой мент лежал без сознания, раскинув руки на пароме, вокруг него столпились слепые. Один замер с палкой в руке. Видимо, он и ударил Кузнецова. Миша! Иван сделал шаг вперед, уже чувствуя, что поступает неправильно. Точка в затылке налилась тяжестью. Нельзя было оставлять за спиной поводыря. Черт, нельзя! Иван начал поворачиваться. Удар. Голова словно раскололась. Уже падая, Иван услышал, как взревел уберфюрер, бросаясь в атаку. «Бесполезно», — подумал Иван он падал словно сквозь прозрачный сироп, беззвучно и красиво пум настил с пружинью, приняв его тело еще удар боль темнота без полез, но темнота иван поднялся и сел пол был холодный. Бетонный. Темнота такая, что даже собственных рук не видно. Только пятна скачут перед глазами. Но это просто реакция глазных нервов. Он поднялся и протянул руки. Пальцы наткнулись на железные прутья. Шершавые, заржавленные. Иван начал ощупывать их, чтобы составить представление о пределах своей свободы. Где он? В коморке под платформой? В каком-то коллекторе, где? Размеры Ивановой свободы не впечатляли. Пространство метра полтора в длину, метр в ширину. Если попробовать, Иван встал, подпрыгнул, то в прыжке можно дотянуться до верхних прутьев решетки. То, что вокруг клетка, Иван понял как-то сразу. Выхода из нее не было. Пальцы натолкнулись на навесной замок. Тяжелый, гладкий, холодный. В отличие от решетки, замок был явно новенький. В углу клетки стояло ведро для испражнений. Заботливый блин. Итак, и что мы имеем? Удар по голове, провал, потом клетка. Зачем слепым понадобилось это делать? Неизвестно, сколько прошло времени. Без света Иван потерял всякое представление о часах и минутах, о длительности времени. Через некоторое, неизвестное ему Ивану время, он перестал ощущать свое тело, своеобразное состояние. Ему и раньше доводилось оставаться надолго в темноте, но тогда он мог идти, искать выход, и обычно находил. Сейчас же все, что Ивану было доступно, — сидеть в замкнутом пространстве, огражденном железными прутьями, и думать. «Если я сойду с ума, то это будет здесь. Или я уже схожу с ума?» — сказал Иван вслух. Голос в темноте существовал отдельно от него и звучал откровенно по-дурацки. «Тишина» сходит сказали справа молодой человек выражайтесь пожалуйста поконкретнее и хотя бы представьтесь иван открыл рот закрыл да ну ерунда да ну сказал иван не может быть бред какой-то что вы имеете в виду поинтересовался голос «Мне уже чудится, что со мной говорит профессор Водяник, ответил Иван честно. «Но этого не может быть». Молчание. Долгое молчание. Очень-очень долгое молчание. «Иван?» — тот же профессорский голос. «Этого еще не хватало». «Профессор, только не надо так шутить». Я-то надеялся, что вы в безопасности. Сидите себе на Василия Островской. Вернее, так оно и есть, а я просто брежу. Но пусть хотя в бреду все будет лучше, чем на самом деле, ладно? Болтать в темноте было легко. Приятно. — Так вы на Василия Островской, проф? — спросил Иван для очистки совести. — Нет, — сказал профессорский голос из темноты. Не хочу вас разочаровывать, но придется. Я сижу в клетке, как и вы, похоже. Мне очень жаль, Ваня. Как вы-то здесь оказались? Значит, я не схожу с ума, понял Иван. Вот блин. Оказывается, все гораздо хуже».